Слава тридцать восьмая. Изменяй мне. Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнаженных корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта, а Глеб стоял в на просеке, и просека все длиннее, темнее, уже поглощала его, кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается. Ждать мужа с войны всегда тяжело но тяжелее всего в последние месяцы перед концом. Ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоевано человеком. Именно тут и прекратились письма от Глеба. Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам. Все молчали, как заговоренные. Но и похоронное извещение не приходило. Весной сорок пятого года... Что ни вечер, лупили в небо артиллерийские салюты. Брали, брали, брали города Кёнигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу. А писем не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться. Если он жив и вернется, он напрекнет ее в упущенном времени. И всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и идеолитический материализм. И только ночью плакала. Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату. Это должно было значить «убит». И тотчас же кончилась четырехлетняя война. И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух, и все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной голодной страной. В военкомате ей не сказали «убит», сказали «пропал без вести». Смелое на аресты государства было стыдливо на признание. И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы. Может быть, заслан в глубокую разведку. Может быть, выполняет спецзадания. Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было. Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове. А она все так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернется. И прошло четыре месяца после войны. И пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришел потрепанный треугольник с красной пресни. Единственная моя. Теперь будет еще десять лет. Близкие не все могли ее понять. Она узнала, что муж в тюрьме и осветилась повеселела Такое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать. Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются. В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю, рядовую студенческую женитьбу. Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее, новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве. Значит, надо было ехать в Москву и спасать его. Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать. Но ехать? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно в Москву. Сперва, как и в 30-е годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплеванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы. Надя изобрела поступать в недостижимую московскую аспирантуру и, переплатив на билет втрое, самолетом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги. Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и все нам удается. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка. Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке «Красная пресня». Свидания не дали. Свиданий вообще Не давали. Все каналы ГУЛАГа были перенапряжены. Лился из Европы поток арестантов, поражавший воображение. Но у дощатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных, не ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветленным загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала «Глеб здесь». Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстается со своей вольной одеждой и вживается в серо-черную трепанную одежду зака У каждого оставалось еще что-нибудь, напоминавшее о прежнем. Военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звездочки. Или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб, и неотнятые урками. Или шелковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были нагло стрижены, кое-как прикрывали голову от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения. Надя не обегала их взглядом. Она сразу почувствовала, затем и увидела Глеба. Он шел с расстегнутым воротником в шерсти ноги на стерке, еще сохранившие на обшлагах красные выпушки, а на груди не выленившие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы, столь манящие арестанта, ни по сторонам, на женщин с передачами. На пересылки не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве. Такой же желтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа, седобородого статного старика. Надя побежал рядом с колонной и выкрикивала имя мужа, Но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, сбежала, чтобы еще и еще впитывать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниет в темных вонючих камерах. Такое счастье было видеть вот его рядом. Такая гордость была, что он не сломлен. Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл. И прозрела боль за себя, что он ее обездолил что жертва не он, а она. И все это был один только миг. На нее закричал конвой. Страшные, дрессированные, человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаялись с докрасна налитыми глазами. Надю огнали Колонна втянулась на узкий спуск, и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещенное пространство, держались далеко позади. И, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонну, та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором. вечер и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбою за свободу, не могли того видеть, эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку. Конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов По сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Совгавань, в Норильск, в Иркутский, Читинский, Красноярский, Новосибирский, Среднеазиатский, Карагандинский, Джасказганский, Приболшахский, Иртышский, Тобольский, Уральский, Саратовский, Вятский, Вологодский, Пермский, Сольвычегодский, Рыбинский, Потьминский, Сухбезводненский и еще многие. Безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, постой по двести человек, их отвозили днем в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховринов, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплеткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы. Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду. Случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве. В маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД, полукруглый дом на Калужской заставе. Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание, ей было так, будто уже наполовину его освободили. По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические. Автобусы и троллейбусы останавливались у конца решетки Нескучного сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходное строительство. Высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде, но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это заки А кто догадывался, тот молчал. Стояло время дешевых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали нечасто. Глеб не вырабатывал нормы. На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчал, целовал руки жены и следил за искрами ее глаз. Это была ему не тюрьма. Лагерная жизнь своей беспощадностью, превосходящая все, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его, но он сознательно вел себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял, «Милая, ты не знаешь, за что берешься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять, но чем ближе будет конец, тем труднее тебе будет его дождаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет» так не губи свою молодость оставь меня выходи замуж он предлагал не вполне вере она отрицала вере не вполне ты ищешь предлога освободиться от меня заключенные жили в том же доме который строили в его неотделанном крыле женщины привозившие передачи сойдя с троллейбуса видели поверх забора два три окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин иногда там вперемешку с мужчинами Показывались лагерные шалашовки. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене. — Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу и уваливай! Еще раз на вахте тебя увижу, морду расцарапаю! Приближались первые послевоенные выборы в Верховный совет. К ним в Москве готовились усердно. Словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать 58-ю статью в Москве и хотелось, работники были хороши, и кололось, притуплялась бдительность. Чтобы напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на север. Заключенные пекли в дорогу картошку, у кого была. Оберегая энтузиазм избирателей, Перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нем зашитую записочку. — Возлюбленный мой, сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури не принеслись над нашими головами... Надя любила выражаться возвышенно. — Твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу статью отправят. Ты будешь в далеких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов у украдку и брошенных через проволоку. Если в той безысходно мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души, что ж я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю, изменяй мне, встречайся с другими женщинами, только бы ты сохранил бодрость. Я не боюсь, ведь все равно ты вернешься ко мне, правда?